Невысокую кирпичную башню, возвышающуюся в центре холма, Ада заметила еще издали. Даже полуразвалившиеся дворы не могли скрыть этой небольшой твердыни. «Это и есть тайное место», — удивилась девочка. «Известное дело», — сказал профессор. «Хочешь что-нибудь хорошо спрятать? Положи на виду у всех». «В башне живут привидения?» — спросила Ада на всякий случай прикоснувшись к божьей коровке на груди. Недолгая прогулка сильно утомила Елисея Андреевича. Он дышал хрипло, чуть посвистывая. «Никакая это не башня, бывшее водохранилище». Профессор присел на потрескавшуюся колодку у двери. «Мой дед хранил там консервы, соленья и картошку, а отец переделал в сарай. Кто бы мог подумать?» Завалили хламом и рухлядью великий источник. Источник? Повторила девочка непонятное слово. Да, чего только не делали. Каждой весной и осенью погреб затопляло водой. Вода, вода. О ней профессор говорил очень часто. Все сказки, которые он читал, все истории были связаны с водой. Он говорил как-то что объехал полмира и не нашел хотя бы двух мест с одинаковой по свойствам водой.